Президент Российской Федерации. Особенность административно-правового статуса президента Российской Федерации обусловлена тем, что он является главой государства. Правовой статус президента Российской Федерации установлен прежде всего Конституцией Российской Федерации, глава 4, Федеральным конституционным законом от 17 декабря 1997 года номер 2-ФКЗ о правительстве Российской Федерации. Сноска СЗРФ, 1997 год, номер 51, статья 5712. Конец носки. Президент Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными законами определяет основные направления внутренней и внешней политики государства. Президент Российской Федерации, как глава государства, представляет Российскую Федерацию внутри страны и в международных отношениях. Президент Российской Федерации избирается сроком на 6 лет гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет. Одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд. Порядок выборов президента Российской Федерации определяется федеральным законом. В области руководства, исполнительной властью, президент Российской Федерации А. Назначает согласие Государственной Думы председателя правительства Российской Федерации. Б. имеет право председательствовать на заседаниях правительства российской федерации в принимает решение об отставке правительства российской федерации г представляет государственной думе кандидатуру для назначения на должность председателя центрального банка российской федерации ставит перед государственной думой вопрос об освобождении от должности председателя центрального банка российской федерации С. назначает на должность и освобождает от должности заместителей председателя правительства Российской Федерации, федеральных министров. Е. формирует и возглавляет Совет безопасности Российской Федерации, статус которого определяется федеральным законом. Ж. утверждает военную доктрину Российской Федерации. З. формирует администрацию президента Российской Федерации. И. Назначает и освобождает полномочных представителей президента Российской Федерации. К. Назначает и освобождает высшее командование вооруженных сил Российской Федерации. Л. Назначает и отзывает после консультаций с соответствующими комитетами или комиссиями Палат Федерального Собрания дипломатических представителей Российской Федерации в иностранных государствах и международных организациях. Президент Российской Федерации может использовать согласительные процедуры для разрешения разногласий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, а также между органами государственной власти субъектов Российской Федерации. В случае недостижения согласованного решения, он может передать разрешение спора на рассмотрение соответствующего суда. Президент Российской Федерации вправе приостанавливать действия актов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случае противоречия этих актов Конституции Российской Федерации и федеральным законам, международным обязательствам Российской Федерации или нарушения прав и свобод человека и гражданина до решения этого вопроса соответствующим судом. В области внешней политики президент Российской Федерации «А». осуществляет руководство внешней политики Российской Федерации. Б. Ведет переговоры и подписывает международные договоры Российской Федерации. В. Подписывает ратификационные грамоты. Г. Принимает верительные и отзывные грамоты, аккредитуемых при нем дипломатических представителей. Президент Российской Федерации является верховным главнокомандующим вооруженными силами Российской Федерации. В случае агрессии против Российской Федерации или непосредственной угрозы агрессии президент Российской Федерации вводит на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях военное положение с незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации и Государственной Думе. Президент Российской Федерации при обстоятельствах и в порядке предусмотренных федеральным конституционным законом вводит на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях чрезвычайное положение с незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации и Государственной Думе. В области гражданства президент Российской Федерации А. Решает вопросы гражданства Российской Федерации и предоставления политического убежища. б) Награждает государственными наградами Российской Федерации, присваивает почетные звания Российской Федерации, высшие воинские и высшие специальные звания. В. Осуществляет помилование. Президент Российской Федерации издает указы и распоряжения, обязательные для исполнения на всей территории Российской Федерации. Указы и распоряжения президента Российской Федерации не должны противоречить Конституции Российской Федерации и федеральным законам.